Глава 16 Со стороны побоища, где валялась нежить, послышался смех гиен. «А, нет!» Кучер сорвался с места и побежал разгонять набежавших гиен и налетевших грифов. «Зачем кучеру трупы нежити?» «Хотя там же еще была винтовка леча, а гиены могут растащить все на пару километров, ходи, потом собирай». «Все правильно кучер делает». События уж слишком одно за другим полетели. Даниле хотелось просто отдохнуть. Чтобы шагоход мерно бежал, а он тупо смотрел по сторонам. Трупы нежити ему было не жалко совсем. Нужна винтовку только зубилом отбить от скелета. Но кучер начал аккуратно укладывать каждый труп киборга рядом с шагоходом. — Да нафига они тебе нужны? Сейчас винтовку заберу, да пусть их грифы жрают — спросил Данил, подходя к кучеру. «Ты что? Эти трубы киборгов нужно обязательно яйцеголовым доставить. Да чтоб тебя! Издеваешься? Куда я тебе положу этих дохляков? Их девять штук с лечом. Они объемные, между прочим. Рюкзаки с них не снимаются. Они как раз весь кузов шагохода займут. Я уже молчу про вес». «Я тебе говорил, что на трех шагоходах нужно было ехать, но ты же говорил, что двумя справимся». «Нет, я не буду грузить их в шагоход». Кочер сам не справлялся с Данилой, поэтому привлек к этому делу рыжую. «Науке очень важно исследовать эти трупы. Это поможет эффективнее бороться против них. Один труп плеча забираем, и все. Два». Обычный киборг отличается от лича как по строению тела, так и по устройству экзоскелета. «Ну и как вы предлагаете вести трупы нежити по жаре? Они же разложатся прямо в кузове!» — предъявил Данил последний козырь. «Трупы нежити не гниют, правда, привлекают грифов и гиен, и от них придется отбиваться». Тут же перебил его козырь кучер. «Хорошо». «Там, за бугром, если найдем живой транспорт, заберем двоих». Даниле пришла здравая мысль, ведь они только что проехали мимо целой стоянки техники. «Тогда четверых. Не наглейте. Сейчас гиены объедят трупы. Вот железо возьмем». «Одно железо и так находится. У ученых нет понимания, как оно взаимодействует с плотью». Данил только махнул рукой. Что толку говорить, если все равно не уместятся? Вон рюкзаков одних сколько. Шила, ты как навалил рюкзаки? Давай аккуратнее! Как мы внутри разместимся? Вешай на крышу. Тут же дал указание Данил, как только они с Гехой практически завалили зад шагохода. «К -к -к -к. Вам чего? Данил обернулся к переминающимся с ноги на ногу поисковикам. Возьмите нас в команду. Нам нельзя в деревню возвращаться. Мы не подведем, честно. Так, сейчас подберем вам транспорт, и вы всей деревней уедете подальше от секты. Нет, нас выгонят из деревни так и так. Иначе балахоны будут мстить всей деревне, а может, и всю вырежут, как устрашение остальным. Ну и куда я вас возьму? Данил с недавних пор понял, что расширение коллектива — это не всегда хорошо. Черноглазая снизу вверх посмотрела своими огромными глазами, полными слез. «Ну, пожалуйста. У нас раненый. Куда мы с ним?» «Блин, еще раненый с проникающим. Нет, в этом мире раны заживали куда быстрее. Но ржавое железо, и рана-то не маленькая. «Все равно вас не бросишь. Ты же техник. Значит, нужен будешь. Как звать?» — кивнул Данил на молчаливого парня. «Иришка!» — ответила черноглазая, размазывая слезы. Как Данил спрашивал парня. «Хорошо, а остальных?» «Ерек, Бен, кеталя стекиликаль!» Иришка по очереди показала на каждого поисковика. «Значит так. Ерек, Бен, поступаете в помощь и подчинение Шиле. «Иришка, ты подчиняешься Карине. Кетоу, кета... можно просто Толикс». «Толикс, ответственный за смазку шагохода. Тебя гоняет темнило. Вопросы есть?» «Есть», — тут же сказала Иришка. «Вопросов нет, грузимся. Все остальное спросите у своих старших во время пути». Обрезал Данил резким голосом, не предусматривающим возражений. Кое-как, наконец-то загрузившись, тронулись за холм, туда, где стояла техника. Дольше загружались, переползая через трупы киборгов и кучу рюкзаков. Тут экипаж увеличился, еще и раненого в полулежачем положении на рюкзаках разместили. Шагоход заметно просел, но пока двигался без проблем. Вот и поле, где на расстоянии двух-трех километров друг от друга стояло несколько автомобилей. Данил направил темнилок к ближайшему грузовику. Во время боя это расстояние ехали невообразимо долго, сейчас же только загрузились, как опять разгружаться, вновь переползая через рюкзаки и трупы. Правда, грузовик тут явно давно стоит. Колеса утонули в земле на полушины, а одно колесо было спущено и стояло на ободе. Деревянная кабина не предусматривала остекления, даже передних стоек на крыше не было. Просто навес от дождя и половинки дверей, чтобы пьяный водитель не вывалился из кабины. Данил заглянул в кабину. Ни одного электрического прибора, лампочки или даже тумблера. Одни рычаги и рычажки. Сидение тоже было незавидное. Полированная деревянная лавка. И можно было подумать, что из кабины только что вышел водитель, так как на лавке лежали круглые очки гоглы с крагами, если бы не подвысохшая кожа на крагах, под которыми разрасталась плесень. «Ладно», — Данил пощелкал рычагом скоростей, чтобы найти нейтраль. «Не тут-то было». Скорости переключались, как на мотоцикле. «Значит, как на мотоцикле первая нейтраль, а потом остальные». «Мне не нравятся эти камни», — сказала Карина издалека рассматривая плоские, почти круглые камни, разбросанные по округе. Данил тоже заметил странность. Камни. Обычный вроде бы белый известняк. Но вот форма у всех одинаковая, что у маленьких, что у почти метровых в диаметре. Форма неровного плоского цилиндра. «Не трогайте их и не подходите близко, и все будет нормально», на всякий случай сказал всем Данил. «Начальник!» «Тут винтовка валяется!» Шило приподнял с земли карабин в неплохой сохранности, даже без единой ржавчинки. «Все, не отвлекайте меня! Далеко не разбредайтесь! Бери помощников и поищи в округе! Бланш на охране! Толекс со мной!» Времени действительно было мало. Скоро обед, а они ни на метр не продвинулись в сторону основной задачи. Толекс, осматривай двигатель!» Молочеливый, неповоротливый парень поднял створку капота и уставился, будто блондинка. «Что?» — спросил Данил, подозревая плохое, что этот парень вовсе не техник. И двигатель видит впервые. «Непонятная система. Я такое ни разу не встречал. Не знаю, как это работает. Тут ни камера сгорания, ни вытеснителей нет». Даниле пришлось вылезти из кабины и взглянуть на двигатель. Обычный двигатель. Ну, может, проводов почти нет. Но зато спереди была кривая ручка вместо стартера. Что само по себе откидывало тысячу вопросов. Что-то, похоже, Данил зря подумал, что этот техник ему поможет. Пришлось самому найти рычаг бензонасоса и подкачать топливо. Магнета с единственными проводами выглядело вполне нормально. Данил подвигал заслонку карбюратора. Послышалось шуршание впрыска бензина крутани корочку, ручку! Да потихоньку, вдруг на скорости!» «Нет, грузовик не на скорости!» Парень был здоровый, и, несмотря на медлительность, довольно шустро крутил кривой стартер. Поэтому авто практически с четвертого оборота завелось. «Здорово! Осталось накачать колесо!» Под лавкой нашелся и ручной насос. Ну, парень хоть в технике оказался слаб, но вот для таких работ очень и очень пригодился. Шина была узкая и невысокая, поэтому за 15 минут накачалась до нормального состояния и даже не шипела. Данил тем временем засунул палочку в бак, проверив уровень топлива. Четверть бака, как минимум. «Вот это плохо. Далеко на такой машине не уедешь, если только в других машинах окажется похожее топливо». Данил нюхнул топливо. «Нет, это не бензин». Больше на керосин или лиграин, похоже. Ну, неважно. Можно до другой техники доехать. Грузимся. Шила тут же вместе с подчиненными притащил комод и без разговоров начал грузить его в кузов грузовика. «Шила, нафиг ты его сюда прешь? У бланш в квартире мебели не хватает. Да чтоб тебя! Ближе не можешь подобрать? Обязательно за 300 километров волочь!» «Начальник, он из красного дерева, таких не найти!» Данил посмотрел внимательнее на комод. Вроде обычная красная морилка. А в принципе, он ни разу не видел настоящее красное дерево. Может быть, оно и есть? За рулем грузовика относительно удобно педали были сделаны, будто подрос Данилы. Нажимались мягко, а сам грузовик имел плавный ход. До следующего автомобиля доехали без проблем. Данил лишь оглядел бегло-странно выглядевший трактор, вытащил из ящиков инструменты и содержимое бардачка и тронулся до следующего транспорта. Это тоже бесполезный хлам на газогенераторной установке, хоть и грузовик с кабиной и стеклами, но тут место водителя было стоячее. Даже бензин не слить, и тут был и бачок под бензин для прогрева двигателя. Но он был пуст. Следующее авто оказалось, по крайней мере, красивое. Если бы эта машина была с земли, Данил описал бы ее, как лимузин 20-х годов. Красное лакированное покрытие кузова, тент из натуральной кожи, восемь фар различного размера, так же, как радиаторная решетка, молдинги и подножка, были сделаны из блестящей латуни. Возможно, покрытые лаком, а может, авто недавно сюда попало, и латунь еще не потемнела. Колеса были с блестящими никелированными ободами, хоть и со спицами, как у велосипеда или мотоцикла. Внутренности салона тоже радовали шикарными сиденьями из красной кожи с бархатным обрамлением. А еще, что немаловажно, по бокам капота стояли две запаски. Кстати, авто было ничуть не меньше грузовика по размерам, только крытое. «Начальник, давай лучше этот автомобиль возьмем?» «Будем на нем по городу разъезжать!» «А как же комод?» «Комод я смогу вовнутрь затащить! У таких машин крыша складывается, я видел!» У Данила и так мысль появилась взять этот автомобильчик. Тем более у грузовика начиналось спускать накачанное колесо. А предложение Шила только укрепило мысль поменять грузовик. Главное, чтобы завелся. Данил заглянул в бак, нюхнул пары, Стоявший рядом Шило даже не нагибаясь, унюхал и расплылся в улыбке. «Спирт! Оно что, на спирту работает?» Данил закрыл пробку. «Это хорошо. Это еще один плюс этому автомобилю. Как минимум топливо можно будет для него добыть в любом месте. Панель приборов самая обычная. Спидометр, правда, в неизвестных мерах длины и времени». Шкалы температуры давления снова в непонятных измерениях. Различного рода пимпочки, рычажки, нажималки из той же начищенной латуни. Педали, правда, всего две. Одна широкая и одна узкая. Скорее всего, у этого автокоробка автомат. Или какие-нибудь ремни заменяли ее. В эту же пользу говорило то, что не видно было больших рычагов. В общем, мечта не машина. Осталась самая малость. Понять, как ее завести. Данил с умным видом понажимал на рычажки и нажималки. Ничего не происходило. Ладно, возможно, аккумулятор разрядился. Он открыл створку капота. Такую фиговину вместо двигателя Данил еще не видел. Какой-то металлический кожух в форме колеса, какие-то отливы и ни одного провода. «Что за фиговина?» — сам у себя спросил Данил. Но как ни странно, получил ответ от стоявшего позади Толикса. Двигатель внешнего сгорания. Что? На автомате спросил Данил. Нет, но если рассудить здраво, если бывает двигатель внутреннего сгорания, значит есть и внешнего. Паровой что ли? Нет, воздушный. Не понял, честно признался Данил. Но огонь греет вытеснитель. Там расширяющийся воздух начинает толкать поршень большого диаметра. Воздух, вытесняемый этим поршнем, идет по трубкам в рабочий цилиндр, где поршень маленького диаметра совершает полезную работу. Данил вроде читал где-то в журналах про такие двигатели, что их устанавливали на диверсионные катера и на какие-то автобусы в 60-х годах, но в крупную серию такие двигатели не пошли. «Ты умеешь такие запускать?» Похоже, но, думаю, этот смогу. Главное, понять, как накачать топливо в калильную головку». «Ну, давай». Данил отстранился, и парень начал бегать из кабины под капот и наоборот. Наконец-то он хлопнул себя по лбу. «Ну, я идиот!» И как только в очередной раз он сел за руль, послышался результат. Шум горящего пламени а вскоре к нему добавился еле слышный шум уханье крутившегося механизма. «Я сейчас! Начальник, открой только крышу!» Темнило аж приплясывало от нетерпения. Открытие крыши труда не составило, тут же сбоку были защелки. И Шила перегрузил комод в просторный салон лимузина. «Давай туда трупы киборгов перекидывай и мешки из крыши», дал распоряжение Данил. «Все, хватит. Это поле можно целую неделю обирать. Техники еще вон десять единиц, не меньше. Нужно до обеда из аномалии уехать, чтобы поесть спокойно. Да и вообще, сегодня в планах найти мудреца хитромудрого. А для этого еще селение искать». Первый найденный грузовик так и не нашли, как заглушить. Пришлось, зажав тормоза, резко бросить цепление, что помогло. Грузовик дернулся и заглох. Конечно, можно было оставить его тарабанить тут, но вдруг он кому-то пригодится еще. Усадив Геху с новичками в лимузин, перегрузили трупы и рюкзаки. Все. Наконец-то тронулись, ничего не должно было отвлекать от дороги, но, как всегда... Проезжая мимо очередной техники, которая торчала носом в небольшом овраге, Данил рассмотрел шестигранную башню с пулеметом на ней. «Стой! Давай туда!» Чуть не закричал он темнили. Видимо, обедать все-таки придется здесь. Уткнувшись во вражек, стоял гусеничный броневик, очень похожий на земной ГАЗ-76 с будкой, только поставленный на широченные гусеницы, хотя при ближайшем рассмотрении сходство было лишь в компоновке и облезшей зеленой краске. Будка имела очень большие прямоугольные ребра жесткости, на земле такие точно никто не делал. С каждой стороны окна бойницы, в которые при желании можно было просунуть голову. На земле тоже подобное не могло прийти на ум. Над окнами приклепаны защитные козырьки из ржавого металла, будто бы этот броневик переделывали из гражданского транспорта. А на крыше будки стояла шестигранная плоская башня, тоже из ржавого металла и тоже будто приделана в попыхах на окрашенную крышу броневика. Самое смачное из этого броневика было то, что из одной грани башни торчал пулемет, а из другой, соседней, задрав небольшой ствол в небо, установлена пушка. Одно это вызывало уважение к машине, как к боевой единице. Броня, похоже, была так себе, а вот вооружение мощное. Кабина тоже была выполнена в колхозном стиле. Поверх дверей приклепаны дополнительные листы такого же белого металла, окрашенного зеленой краской. Над боковыми окнами приклепана рама, в которой приварена крупная ржавая решетка, а над лобовыми окнами тоже наклепаны жалюзи, хоть и не ржавые, но видно, что не заводские. А спереди кабины вообще приделаны ржавые толстенные швеллера, на которых был установлен четырехцилиндровый двигатель с ребрами охлаждения, как у мотоцикла и будто тракторный этот двигатель имел пускач. Нет, определенно, эту машину доделывали в колхозной мастерской какие-то варвары. Все вышли из машины, обступили технику. Шило, как всегда, пошел осматривать округу. Новички вместе с Гехой остановились чуть подальше и пока далеко не отходили от лимузина. В принципе, округа была безобидной. Вот только странные камни, от которых чувствовалась непонятная угроза, немного мешали полностью расслабиться. Данил взобрался на гусеницу и засунул руку в окно, измеряя толщину брони. Заодно осмотрел металл будки и кабины. Алюминиевые листы миллиметров десять толщины? Смешная броня. Эту бы машинку да на приемку. Алюминий тут дорогой. А вот воевать в ней, ну ее нафиг. «От чего такая броня спасет?» Ответом Даниле был ультразвуковой виск из недр машины. Благо, окна все-таки не такие большие. Данил успел убрать руку и пригнуться, когда из окна, клацая, вылетел иссушенный череп. Оказывается, кто-то из экипажа был все еще внутри машины. Под виск Данил попал, что называется, вскользь, но в глазах еще троилось. Чисто на автомате он выхватил пистолет и хотел уже успокоить сухаря, застрявшего в машине, как вспомнил о дефиците патронов для пистолета. И поэтому дождался, пока Шило принесет шпилечное ружье. На такие ружья хоть патронов было вдоволь. Теперь уже осторожно заглядывая внутрь и ожидая подвоха, Данил, как только увидел сухой череп, сразу выстрелил. Пуля, пробив голову нежити, стукнулась о другой борт и высекла сно белых искр, которые, будто салют, еще разрывались в полумраке кузова. Он похолодел. Там же, возможно, снаряды есть. Могло и рвануть. Он вновь присел. И тут же другая мысль заставила хищно улыбнуться. А броня-то не так проста. Данил знал только один металл, на котором пучком высекаются белые искры. И он похож на алюминий. Это титан. А скорее всего, не чистый промышленный, а броневой сплав на основе титана. Все-таки выдержать пусть и свинцовую пулю, но такого диаметра в упор, мало что сможет. Сразу ценность машины выросла до максимальных значений, как если ее сдавать на вес, так и на практическое применение. Эту машину он не бросит, даже если придется ее тащить на себе или две недели тут ремонтировать. Данил теперь больше не экономил на патронах. Достал пистолет. Пистолетный патрон с большой долей вероятности так и останется в черепе сухаря. Парень резко выпрямился, заглянул вовнутрь машины и тут же присел. Кажется, больше внутри никого не было. Данил уже смелее смотрел будку. Точно никого нет. «Так», — громко объявил он, — «располагаемся на привал, обедать будем тут. Возможно, и ночевать придется здесь. Так что Шила с помощниками обустраиваешь лагерь. Карина, и Ришка, Бланш, на вас охрана. Геха, Аким, в помощь Серому собирайте дрова. Темнило, Толекс, ко мне!» — раздал указание. Теперь главная проблема — попасть вовнутрь. Броневик был закрыт изнутри, а никаких ручек или даже отверстий под них нет. Пришлось воспользоваться иришкой. Окна бойницы были достаточно большими, чтобы ее изящное телосложение позволило ей пробраться вовнутрь и изнутри открыть обычный шпингалет, на который была закрыта водительская дверь. Внутри броневика был ужасный беспорядок. Видно, закрытый тут сухарь бесновался, пытаясь выбраться наружу. Но уже сейчас радостная улыбка от мусора, валяющегося по всему полу, не сходила с лица Данила. Первым делом выкинули отсюда тело сухаря, предварительно сняв у него с пояса кабуру с пистолетом. Данил лишь взглянул на пистолет, как тут же материализовалась Карина и буквально вырвала его из рук, вместе с запасными обоймами. — Такой для тренировки подойдет? — спросила она, напоминая обещание Данила. Ответа даже не требовалось. Она тут же упорхнула. Но он понимал, что вечером ему не отвертеться от тренировок. Внутри броневика оказалось целое сокровище. Четыре винтовки были установлены в специальные держатели. В обоймах было заряжено по восемь патронов. Полез ко всему этому, по всему полу разбросаны патроны как россыпью, так и в бумажных пачках. Видно, перевернулся скрытый цинк. А еще один цинк стоял запечатанный. Кроме того, по всему полу были раскиданы набитые такими же патронами диски к пулемету, что был установлен в башне. Снарядов оказалось, правда, всего семь штук. Да и при слове «снаряд» Данил представлял что-то побольше. А это же пистолетный патрон-переросток с ровной прямой гильзой сантиметров 15 в длину и диаметром сантиметров 5. Может и 4, а то и меньше. Данил заглянул под лавки. «Да это просто праздник какой-то!» Два ящика, судя по таким же обозначениям, что и цинке с патронами, и 12 20-литровых канистр, закрепленных в специально оборудованных местах. Причем постукивание по ним говорило, что канистры полные. Посредине кузова стояла круглая тумба для Башнера. Данил не вытерпел и залез на нее. Первое, что удивило — Это то, что пушка была с прикладом. Хоть она и крепилась к башне через вертлюги, стрелять из нее было страшновато. Из-за этой же пушки место за пулеметом было неудобным. У него даже мелькнула мысль выкинуть отсюда пушку, оставив один пулемет. Ведь здесь пулемет куда более практичное оружие. Но, вспомнив, как стрелял по великану, решил не спешить, может, пушка и пригодится. Пока рассматривал пулемет. Сам он был похож на пулемет Льюиса с алюминиевой трубой и кожухом вокруг ствола. С похожим бегал по пустыне товарищ Сухов. Обзорность была довольно хорошей, из-за того, что стрелка спереди практически ничего не защищала. Просто выпиленное окно над пулеметом. Данил попробовал покрутить башню. Вот шагоход с лимузином, бланш все торчит за пулеметом, нужно не забыть ее примировать. Все-таки девчонка практически не отходит от оружия. Причем заменить ее неким. Данил еще повернул башню на 90 градусов, она поворачивалась от легкого усилия. Несмотря на ржавое железо, механизм работал исправно. Видно, подшипники были хорошими, а варвары, переделавшие эту машину, не такие уж и варвары. Через прицел пулемета хорошо видно, как Геха шел с недовольным лицом что-то бубня себе под нос. И тащил волоком какие-то доски. Данил хотел уже заканчивать со смотром башни и переходить в кабину, как Геха споткнулся о лежачий круглый камень, которых в округе было разбросано немерено. А вот дальше случилось непредвиденное. Камень оказался крабом, прятавшим свои клешни в специальных выемках на теле, и как только Геха наступил рядом, Краб полуметровой клешнёй зацепил ногу Гехи, а второй клешнёй начал щелкать. И это было бы смешно, но все камни от малого до великого пришли в движение. Щёлкая клешнями, они шустро начали движение в сторону попавшего в западню Гехи. «Все по машинам! С земли убирайтесь!» Что из сил закричал Данил, представляя масштаб катастрофы. Камней, вернее крабов, тут было множество и если они разом кинулись, не поздоровится всем. Неизвестно, кто его слышал, кто нет, но кто-то заскочил на крышу броневика. Плохо, что и отъехать не мог ни шагоход, ни лимузин. Оба водителя были рядом с Данилой. А с Гехой было вообще плохо. Сначала он, бросив доски, пытался палиться и убить краба. Наверное, это даже у него получилось, так что он несколькими ударами не просто пробил панцирь, Он его измочалил. Но даже мертвый краб не отпускал ноги Гехи и волочился за ними мертвым грузом. Вот сзади Гехи подобрался маленький и вцепился за другую ногу. Гех отдернулся и оторвал маленького, разорвав его пополам. Но маленькая клешня так и осталась висеть на штанине. Это была бы ерунда, но к нему со всех сторон сползались другие крабы. Они его просто похоронят под своей массой. Данил не понимал, как можно спасти Геху. Тот, словно каторжник с камнем на ноге, пытался бежать к машине. Но проблема в том, что даже от машины к нему стекались будто магниты, камни-крабы. Вот еще один крупный краб пытается ухватить Геху за ногу. От него он увернулся, садонув по панцирю палицей. Но тем временем два мелких краба вцепились в волочащуюся ногу. Гехов взвыл от боли и попытался стряхнуть мелочь, но при этом замедлился, а к нему неслась, щелкая уже целая волна. Данил практически одновременно начал стрельбу из пулемета вместе с Бланш. К ним присоединились выстрелы винтовок и ружей. Но куда там? Целей не просто много, целей было очень много. И при всем своем множестве в них было сложно попасть. Да от попадания эффект слабый. Краб даже с простреленным панцирем продолжал ползти. Нет, Гехи определенных она Его сейчас завалят, разорвут на тысячи мелких кусочков. Данил не мог пожелать никому такой смерти, но и сделать ничего не мог. Он готов был взвыть от безысходности. Наблюдать, как твоего товарища рвут тысячи клешней. Даже если Данил бросит все и побежит к Гехе, Он не успеет спасти его от страшной смерти. Его могло спасти только чудо.